129. Миллионы людей уже ушли из жизни. Стоило ему произнести эти слова, и на море воцарилась тишина. Четырем ученикам клана Фуяо этот силуэт казался смутно знакомым. Ян Джин Мин расслышал часть его слов, и пусть никто, кроме него, не знал, как этот некогда живший в деревянной табличке человек появился здесь, все они понимали. Он должен быть тесно связан с их кланом. В последний раз, когда они встречались в долине демонов, несравненный темный заклинатель относился к ним очень дружелюбно. И пусть ему нравилось дурачить этих детей, он никогда не злился, даже если они разоблачали его ложь. Это говорило о его покладистом характере. Но сейчас он казался совершенно другим человеком. Вокруг него... Клубилась темная ци, смешанная с его неистовой аурой. От одного его вида людей пронизывало холодом. Хотя Ян Чжин Мин стоял на палубе большого корабля, он чувствовал ужасающе свирепые вибрации, исходящие от господина Бэймина и вызывающие волнения на море. Лицо Зян Пэна исказилось, и он спрыгнул с облаков прямо на корабль, на котором плыли заклинатели с мечами. Заклинатели, которые мгновение назад размахивали своим сияющим оружием и убивали призрачные тени, теперь в спешке попрыгали за борт, как клёцки, брошенные в кастрюлю. Они плюхались в воду, поднимая впечатляющие волны. Разразился шторм, и Ян пошатнулся, едва удержавшись на ногах. К счастью, Их корабль стоил так дорого, что весь его корпус был усеян защитными заклинаниями. Это позволяло ему устойчиво держаться на воде. Но едва Ян Джин Мин встал на ноги, как его сердце замерло. Маленькая лодка, лишенная защиты заклинаний, тут же перевернулась. Учитель все еще находился на борту. — Скажи капитану дать задний ход, — велел Ян Джин Мин одному из слуг. «В моем багаже есть подзорная труба. Принеси ее мне!» «Чинтянь, что ты, мать твою, там делаешь? Спускайся!» Ян Джин Мин не заметил, как Чинтянь храбро взобрался на мачту и принялся озираться по сторонам. Ян Джин Мин закосил рукава, сделал шаг вперед и потянул Чинтяню вниз, обхватив руками за талию. Чинтян искал мучунь Чинженя. Когда его дернули куда-то, как цыпленка, Не дав закончить начатое, он начал сопротивляться изо всех сил. — Что ты делаешь? Это я должен спрашивать, что ты делаешь? — заорал Ян Джин Мин ему в ухо. — Я хочу найти учителя, а мне кажется, ты хочешь умереть. Ян Джин Мин вскипел от злости, но он увидел всё Сюэ сына, спешившего к Чэн Тяню, и приказал ему. — Э, ты, как тебя зовут? Иди сюда скорее! — Присмотри за этим мальчишкой, не позволяй ему!» Но не успел он договорить, как корабль в очередной раз тряхнула. Это сцепились господин Бэймин и Цзэнпэн. Морской дракон вновь вырвался из глубины. И с такой силой, что даже огромный корабль клана Фуяо накренился на бок. У Янджинмина не было времени передать Чэнцяне в руки Сюэцина. Он крепко обхватил Чэнцяне и отлетел назад, ударившись спиной о дверь каюты. Заклинания, покрывавшие корпус корабля, начали безумно жужжать. С одной стороны, всемогущий темный заклинатель, способный заманить изначальный дух заклинателя, такого как Танчжэнь, в свою поглощающую душу лампу, а с другой — несравненный демон, их предок господин Бэймин. Их неистовые столкновения заставляли людей в море чувствовать себя беспомощными сверчками, смиренно плывущими по волнам. Оказавшись в таком жалком положении, Ян Джин Мин в конце концов не мог не озвучить свои мысли. — Я знал, что мне не следовало покидать гору. Чэн Тянь с трудом поднял голову и пожаловался. — Ты давишь мне на ребра. Ян Джин Мин поднялся на ноги и обеими руками втолкнул Чэн Тянь в каюту. — Это потому, что ты такой маленький, что моя рука может дотянуться только до твоих ребер. Защитные заклинания работали в полную силу. Но корабль все равно покачивался, словно мерцающий огонек свечи посреди бушующих приливов. Возможно, после всего пережитого учитель больше не будет возражать против теории молодого господина Яни о том, что дешевые вещи плохи, а хорошие вещи стоят дорого. Ян Джинмин перевел дух и приготовился оценить сложившуюся ситуацию. Он полагался на свое зрение, но так и не смог ничего разглядеть. Ян Джин Мин невольно подумал о том, что услышал от Вэнь Я. Вэнь -Я считал, господин Бэй был их старшим, и он до сих пор беспокоился о клане, даже несмотря на то, что пошел по темному пути. В прошлый раз в долине демонов он пожертвовал одной из своих душ ради спасения детей. При мысли об этом Ян Джин Мин внезапно забеспокоился. Черная тень перед ними – вероятно, была неполным изначальным духом, ведь у нее оставалось лишь две из трех облачных душ, а призрачный заклинатель был кровожадным убийцей, и не похоже, что им можно было легко пренебречь. Что, если он победит даже господина Бэймина? Однако в следующий же момент Ян Джин Мин понял, что не стоит совать нос в чужие дела. Примечание. Буквально, при мариновании редьки нужно класть больше соли. Образно, по незнанию оказывать медвежью услугу, совать нос в чужие дела. Это битва между двумя темными заклинателями. Кто бы ни победил, они имеют к нам никакого отношения, подумал Ян Джин Мин, и, придав своему лицу другое выражение, приготовился прочитать Чин Тянью лекцию. Но, обернувшись, он обнаружил, что стоило ему отвлечься, как Чин Тянь снова пропал. И лужа тоже. Их исчезновение заставило Ян задохнуться от гнева. В животе забурлило от беспокойства. Он взволнованно огляделся, опасаясь, что оба этих отродья попались в лапы призрачных теней или упали в море в суматохе. «Молодой господин, там третий шишу!» Ян Мин, спотыкаясь, подбежал к слуге и посмотрел в указанном направлении. Он увидел как чинь и Лужа тайком приземлились на разбитую лодку учителя. Лужа не успела спрятать крылья, и то, как они туда попали, не вызывало вопросов. ян джин лишь одного не мог понять, как Чинь-Тянь сумела говорить ее. Тем временем два демона продолжали сражаться. Угодив в столь напряженную ситуацию, ян джин не мог впустую разглагольствовать о своем шиде. Он мог лишь смотреть на него. Заметив, как этот ублюдок машет ему из протекающей лодки, Ян Джельмин почувствовал, как скуртило живот. Он вдруг осознал, что его мягкий и тихий шиди оказался настолько храбрым, что мог запросто пренебречь жизнью и смертью. Этому мальчику было наплевать, упадет ли небо или содрогнется ли земля. Он заботился лишь о нескольких людях. И даже если эти демоны собирались проделать дыру в небесах, все, что он хотел сделать, это найти своего учителя. Мучунь Шиньжэнь так испугался прибытия своих учеников, что его сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Он поспешно сложил указательные средние пальцы вместе, выстрелил с гуском духовной энергии в лужу и Чиньтяня, чтобы сбить их, и поднял руки, чтобы поймать их. Но не успел Хань Мучунь разозлиться, как Чиньтянь схватил его за рукав и спросил, — Учитель, с вами все в порядке? — Ах, ах, — повторила за ним лужа. У мученчинь Женя задергался глаз. С одной стороны, он хотел отлупить этих двоих, с другой — его сердце настолько тронули и смягчили слова Чиньцяня, что, в конце концов, он не смог сделать этого. В этот момент над их головами раздался крик. Тело Дзянпена стало почти прозрачным. В его груди смутно виднелось ужасное пламя. Потоки темного, словно чернила воздуха, волнами поднимались к его лицу, затмевая даже белки глаз. Хань Мучунь ошеломленно пробормотал. — Использовать свое тело как лампу? Он что, совсем из ума выжил? С этими словами Мучунь Шэньжэнь воткнул свой деревянный меч в дно лодки, и его облик изменился. Оружие в его руке казалось, делалось исключительно острым, без особых усилий вонзившись глубоко в деревянные доски. Вода, окружавшая их, поднялась, образуя шар, заключивший в себя учителя и его учеников. Стоило мучу не сделать это, как над морем снова пронесся невыразимый рев, такой оглушительный, что даже их сфера не могла полностью блокировать его, и такой скорбный, что казалось, будто тысячи призраков стонут одновременно. Зловещий вихрь поднялся вверх и собрал вместе темные облака. В промеж туч проскользнула молния, и небесный полог окутал мир тьмой, затмив даже величие господина Баймина. Тени бесчинствовали, а фигура господина Баймина становилась все тоньше и тоньше. Под его ногами предательски вздымались волны он выглядел как самая несгибаемая заноза, застрявшая между небом и землей. Наблюдая за ним, чан вдруг осознал, даже десятки тысяч человек не встанут у него на пути. Могущественный темный заклинатель, способный очистить изначальный дух, и некрасивая нищая заклинательница. Дикий водяной дракон и необструганный деревянный меч, раскат грома, потрясший небосвод — одинокая душа господина Баймина. Ослепительный свет меча Тань Ван Цю, опилки на кончиках пальцах учителя и едва знакомый размытый силуэт. Все эти картины вспыхнули в сознании Чэнь и в этот миг что-то влетело в его тело, промчалось по ноющим и не до конца восстановившимся меридианам, пронося по ним отголоски боли. Вздрогнув, Мучунь-Шэнь-Жэнь поспешил подхватить упавшего Чэнь-Тяня. Он не ожидал, что мальчик погрузится в медитацию в такой ситуации и не был уверен в том, был ли его ученик храбрецом или в будущем ему просто суждено было встать на опасный путь. Но для Чэнь-Тяня ситуация стала критической. Небесный рынок всегда проходил на острове посреди Восточного моря. На острове были лес и горы наполнявший землю своей ци. И теперь весь этот потоп устремился в тело чэн будто океан, хлынувший в маленький ручеек и разрушающий хрупкие меридианы. Лужа до смерти испугалась. Она беспомощно наблюдала, как третий ши скорчился от нахлынувшей боли. Дзян-Пен полностью превратился в огромную поглощающую души лампу. Призрачные тени — многочисленные как ивовые сережки. В мгновение ока оказались втянуты в зловещее пламя, и даже черный туман, покрывавший тело господина Баймина, почти рассеялся. Но прежде чем кто-либо успел разглядеть его лицо, господин Баймин с поразительной быстротой бросился к лампе, словно мотылек, несущийся на огонь. Но стоило ему рвануться вперед, как лужа внезапно потеряла контроль над своими крыльями и взлетела в воздух, будто что-то потянуло ее наверх. Она напоминала пухлого воздушного змея. Ужаснувшись, Мучунь шень-жень выбросил вперед руку, чтобы схватить ее за одежду, вынужденный одновременно присматривать еще и за Чиньцянем. Только тогда он заметил яркий пояс, украшавший пухлую талию девочки. Хань Мучунь дотянулся и снял его. Из пояса тут же выпал деревянный талисман. На нем было то самое заклинание слежения, которое чинь поручил вырезать Янь-Джинь-Мину. был всего лишь новичком, еще не вполне понимавшим искусство создания заклинаний, а янь джинь оставался любителем. Вдобавок ко всему, они часто ссорились, пока создавали этот талисман, Могли ли они вообще сделать что-то правильно? Но даже взглянув на него, Мучунь-Чэнь-Жэнь так и не понял, что это за заклинание. Это не имело бы значения, будь оно полностью неверным. В лучшем случае это осталось бы пустой тратой древесины. Но опасность заключалась в том, что этот непонятный талисман каким-то образом активировался. Как раз в тот момент, когда господин Бэймин и поглощающие души лампы столкнулись в небе, Деревянная дощечка с неизвестным заклинанием внезапно взорвалась ослепительной вспышкой, начавшейся от искры. Вспышка обратилась в неудержимо разрастающийся шар. Шар рванулся вверх и врезался в расколовшую небо молнию. На мгновение все собравшиеся в море ослепли, и мир перед глазами побелел. Наконец, пламя погасло. Господин Бэймин и Дзянпен исчезли, как и му чинь жэнь с обоими своими учениками. Там, где они когда-то стояли, остались лишь клощи цветного шелка. чинь мучился от боли, сравнимой с тысячью порезами, прежде чем почувствовал, что она наконец-то отступила. Он думал, что умирает. В бессознательном состоянии ему показалось, будто бы он слышит тихий крик. Это была Шимэй? Затем он услышал мужской голос. «Ш-ш-ш! Не плачь!» Хныканье лужи прекратилось, и все, что окружало Чэн-Тяня, казалось, отодвинулось от него. Он перестал ощущать свои конечности, а вскоре и само свое существование. Ему казалось, что он погрузился в незнакомое место и слился с ним воедино. Некоторое время спустя Чэн-Тянь пришел в себя, и самочувствие его сделалось лучше, чем когда-либо прежде. Даже усталости внутренние повреждения, полученные им в последние несколько дней, исчезли. Он медленно выдохнул и зажмурился. Потом он обнаружил, что действительно оказался в незнакомом месте. Место напоминало долину, в которой росло невероятно огромное дерево. Его торчащий из земли ствол был высотой с дом, а под ним, у самых корней лежал скелет. Рядом со скелетом сидела его Шимэй и незнакомый мужчина. Ошеломленный, Чэнь-Тянь приподнялся. «Старший, кто ты?» И тут Чэнь-Тянь осенила. «Он знает его!» Это был тот самый человек с порванного портрета. Того самого, который чэнь обнаружил на предпоследнем этаже библиотеки. Лужа с любопытством уставилась на незнакомца. Хотя ее человеческая часть не узнавала его, демоническая часть находила этого человека очень знакомым. Незнакомец повернулся к Чинтяню и слабо улыбнулся. «Прошло совсем немного времени, а ты уже не узнаешь своего учителя?» Ноги Чинтяни онемели. Услышав знакомый голос, он сразу же упал обратно на землю. «Учитель?» Как получилось, что его тощий коротконогий мастер стал таким красавцем? Часто слыша слово «учитель», Лужа запомнила, что оно означает. Она издала удивленное «о» и склонила голову, в серьезной задумчивости разглядывая мужчину, пока из ее рта не потекла струйка блестящей слюны. Заметив это, мужчина, облаченный в длинный халат, вздохнул и тщательно вытер ей рот, широким рукавом. «Только я, твой учитель, не могу ненавидеть тебя за это, моя маленькая неряха. Если бы твой Дашисюн был здесь, он бы потушил тебя на обед!» Эта знакомая манера говорить вернула лужица чувство родства. Она моментально забыла, как выглядел учитель до того, как его лицо изменилось. Девочка радостно огукнула и принялась пачка чистой одежды мужчины слезами чэнь был так смущён, что ему показалось, будто он спит. У него было столько вопросов, что он мог начать только с самых неотложных. «Мастер, что это за место? И как вы стали таким?» Мучунь-Шэнь-Жэнь достал разломившуюся на надвое табличку и, бросив половинки в чэнь сердито сказал. «У тебя хватает наглости спрашивать меня об этом? Посмотри, что вы, ребята, вырезали!» сразу понял что это было то, над чем они работали полночи. — Это... это заклинание слежения, — пробормотал он. мучунь шинь вздохнул. — Как смеют недоучки вроде тебя трогать талисманы, которых ты никогда раньше не видел? Ты действительно обнаглел. В этих линиях присутствует ни одна ошибка. В итоге у вас получился талисман погони за душой. Сначала он не представлял никакой опасности, просто барахло но поглощающие души лампы и мощь изначального духа господина Баймина активировали его. Талисман последовал за духом господина Баймина в место, где покоятся его кости. Чинь-Тянь не мог не посмотреть на скелет под деревом. — Это господин Баймин? Нет, неужели господин Баймин уже мертв? Много сомнений витало в голове Чинь-Тяне. — Учитель, вы знакомы? — осторожно спросил он. Мучунь-Шэнь-Жэнь криво улыбнулся. «Благодаря вам, ребята, я узнал его только сейчас». С этими словами он выудил из кармана медную монету и сказал. «Брат дал мне три медные монеты. Теперь у меня осталось только это». Кончики его пальцев выглядели ослепительно белыми в сравнении с ржавым медиком. чэнь обнаружил, что убогая внешность учителя с усами все еще была для него более привычной. Этот человек, словно сошедший с картины, казался чентяню таким далеким, будто в следующий момент он снова вернется в портрет. Мучунь-Шэнь-Жэнь щелкнул по монете кончиком пальца. Медь звякнула, и от нее отделилось туманное облако, превратившись в фигуру господина Бэймина. Внимательно посмотрев на мужчину, Мучунь-Шэнь-Жэнь, все еще придерживая лужу, Медленно опустился на колени и поздоровался. «Учитель!»